От подлости до математических рассуждений и о странствиях, охватывающих обширную территорию Индостана. История, начавшаяся в Бомбее, продолжается на низменностях Паланпура. На один вечер и одну ночь задерживается у каменных ворот Биканера. Повествует о смерти слепого астролога в предместьях Бенариса. Герой становится участником заговора в лабиринтах дворца. в Катманду, молится и блудит среди чумного зловония Калькутты на Мачо-Базаре, наблюдает рождение дня на море из конторы в Мадрасе, наблюдает умирание дня на море с балкона в штате Траванкор, колеблется и убивает в Индаури, и замыкает орбиту километров и лет в том же Бомбее, В нескольких шагах от сада с собаками лунной масти. Краткое содержание таково. Некий человек, неверующий, избежавший с родины студент, с которым мы познакомились, попадает в общество людей самого низкого пошиба и приспосабливается к ним в своеобразном состязании в подлости. Внезапно, с мистическим ужасом Робинзона, видящего след человеческой ноги на песке, он замечает какое-то смягчение подлости, нежность, восхищение, молчание одного из окружающих его подонков. Как будто в наш разговор вмешался собеседник с более сложным сознанием. Студент понимает, что негодяй, с ним разговаривающий, не способен на такой внезапный взлет. Отсюда он заключает, что в том отразился дух какого-то друга или друга-друга-друга. Размышляя над этим вопросом, студент приходит к мистическому убеждению «где-то на земле есть человек». от которого этот свет исходит. Где-то на земле есть человек, тождественный этому свету, и студент решает посвятить свою жизнь поиском его. Общее направление сюжета уже просматривается, ненасытные поиски души по слабым отблескам, которые она оставила в других душах, вначале легкий след улыбки или слова, в конце разнообразные яркое свечение разума, Воображение и добра. По мере того, как расспрашиваемые люди оказываются все более близко знавшими Аль-Мутасима, доля его божественности все увеличивается, но ясно, что это лишь отражение. Здесь применима математическая формулировка. Насыщенный событиями роман Бахадура — это восходящая прогрессия, конечный член которой — и есть явленный в предчувствии человек по имени Альбутасим. Непосредственный предшественник Альбутасима — необычайно приветливый и жизнерадостный перс-книготорговец, предшественник-книготорговца — святой. После многих лет студент оказывается в галерее, в глубине которой дверь и дешевая циновка со множеством бус, а за нею сияние. Студент хлопает в ладоши, раз, второй, и спрашивает Альбутасима. Мужской голос, неописуемый голос Альбутасима, приглашает его войти. Студент отодвигает сыновку и проходит. На этом роман заканчивается. Если не ошибаюсь, разработка подобного сюжета требует от писателя двух вещей. Изобретательности в описании различных черт идеального человека. и чтобы образ, наделенный этими чертами, не был чистой условностью, призраком. Первое требование Бахадур удовлетворяет вполне, второе же не берусь сказать в какой мере. Другими словами, неуслышанный нами и неувиденный Альбутасим должен произвести впечатление реального характера, а не набора пустых превосходных степеней. В варианте 1932 года сверхъестественные нотки нечасты. Человек по имени Альбутасим имеет не читать символов, однако не лишен и своеобразных личных черт. К сожалению, автор не удержался в границах литературного такта. В варианте 1934 года том, что лежит передо мной, роман впадает в аллегорию. Альмутасим это символ Бога.